Содержание. О чём эта книга? Для кого эта книга? Карамзин. Бедная Элиза. 1792 год. Грибоедов. Горе от ума. Пушкин. Анжела Араб Петрович Великого. Бахчисарайский фонтан. Борис Годунов. Граф Нулин. Домик в Коломне. Дубровский. Евгений Онегин. Египетские ночи. Изерский. Кавказский пленник. Капитанская дочка. Кир джали. Маленькие трагедии. Первая Скупой рыцарь, вторая Моцарт и Сальери, третья Каменный гость, четвёртая Пир во время чумы. Медный всадник. Петербургская повесть. Пиковая дама. Поистий покойного Ивана Петровича Белкина. Первое выстрел, второе метель, третье гробовщик, четвёртое станционный смотритель, пятое барышня-крестьянка. Полтава. Роман в письмах. Рословлев. Русалка. Руслана Людмила. Цыганы. Гоголь. Вечера на хуторе близ Диканьки. Повести изданные пасечником Рудым Паньком. Первое. Сорочинская ярмарка. Второе. Вечера накануне Ивана Купала. Третье. Майские ночи и утопленница. Четвёртое. Пропавшая грамота, быль, рассказанная дичком Ненской церкви. Пятое. Ночь перед Рождеством. Шестое. Страшная месть. Седьмое. Иван Федорович Понько и его тетушка. Восьмое. Заколдованное место. Быль, рассказанная дьячком Эннской церкви. Мертвые души. Миргород. Повести, служащие продолжением вечеров на кудре близ Диканьки. Первое. Старосветские помещики. Второе. Тарас Бульба. Третье. Вийь. Четвёртые повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Петербургские повести. 1. Невский проспект, 2. Нос, 3. Портрет, 4. Шинель, 5. Коляска, 6. Записки сумасшедшего, 7. Рим. В Риме Зорь. Лермонтов герой нашего времени. Мцыри. песни про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова. Конец содержания.